651-я ночь Когда же настала 651-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, о счастливый царь, что мариды схватили Гариба и Сахима и принесли их к Муришу, царю Джиннов, и когда их поставили перед Муришем, они нашли его сидящим на престоле своего царства, и был он подобен высокой горе, и на его теле было четыре головы — голова льва, голова слона, голова пантеры и голова барса». И мариды поставили Гариба и Сахима перед Муришем и сказали «О, царь! Вот те, кого мы нашли в долине ручьев!» И царь посмотрел на них глазами гнева и стал хрипеть и храпеть. И из носа его полетели искры, и испугались его все, кто присутствовал. «О, собаки из людей! Вы убили мое дитя и зажгли огонь в моей печени!» — воскликнул он. И Гариб молвил «А кто это, твое дитя, которое мы убили, и кто видел твое дитя?» «Разве не вы были в долине ручьев, и не увидели моего сына в облике птицы, и не бросили в него деревянную стрелу, и он не умер?» — воскликнул царь. И Гариб сказал, «Я не знаю, кто убил птицу. Клянусь великим Господом, единственным из извечным, который знает о всякой вещи. Клянусь другом Аллаха ибрахимом мы не видели птицы, и не убили ни зверя, ни птицы». И когда Муриш услышал слова Гариба, который клялся Аллахом и его величием и пророком, И другом его, Ибрахимом, он понял, что Гариб мусульманин. А Муриш поклонялся огню вместо всевластного владыки. И он закричал своим людям и крикнул «Принесите мне моего владыку!» И ему принесли печь из золота, и поставили ее перед ним, и зажгли в ней огонь, и бросили в печь зелье, и поднялось из печи пламя зеленое, пламя синее и пламя желтое. И распростерся перед ним царь и все присутствующие. А Гариб и Сахим при всем этом возвещали единственность Аллаха Великого и возвеличивали его, и свидетельствовали, что Аллах властен во всякой вещи. И царь поднял голову и увидел, что Гариб и Сахим стоят, а не пали ниц, и воскликнул «О собаке, что этого не подойти ниц!» И тогда Гариб вскричал «О проклятые! Падают ниц только перед владыкой, которому поклоняются, выводящему все сущее из небытия в бытие». извлекающему воду из твердой скалы, который внушает родителю нежность к новорожденному, которому не приписывают ни стояния, ни сидения, Господу Нуха, Салиха, Худа и Ибрахима, друга Аллаха. Он тот, кто создал рай и огонь, и создал деревья и плоды, он Аллах, единый покоряющий. И когда Муриш услышал эти слова, его глаза закатились под темя, и он крикнул своим людям, «Скрутите этих собак и принесите их в жертву моему владыке!» И Сахима с Гарибом скрутили и хотели бросить в огонь. И вдруг одна из бойниц дворца упала на печь, и она сломалась, и огонь потух, и превратился в пепел, летающий по воздуху. И Гариб воскликнул «Аллах велик! Он дал победу и поддержку, и покинул тех, кто не верует! Аллах превыше тех, кто поклоняется огню вместо всесильного владыки!» И тогда царь вскричал, — Ты, колдун, и околдовал моего владыку, так что с ним случилось такое дело. — Обе сноватые, — сказал Гариб, — если бы у огня была тайна и доказательства он бы защитил себя от того, что для него бедственно. И царь, услышав его слова, зарычал и забушевал, и стал ругать огонь, и воскликнул, клянусь моей верой, я убью вас не иначе, как в нем. И он приказал заточить Гариба и Сахима, и, призвав сто моридов, велел им принести много дров и зажечь их это и запылал великий огонь, который горел до утра. А затем Муриш сел на слона, находясь на золотом престоле, украшенном драгоценными камнями, и окружили его племена джиннов, а их много разных родов, и привели Гариба и Сахима, и когда юноши увидели пламя огня, они воззвали о помощи к единому покоряющему, творцу ночи и дня, великому санам, которого не постигают взоры, а он постигает взоры, и он есть милостивый, преследующий и все время искали его защиты. И вдруг поднялось облако с запада до востока и пролилось дождем, как переполненное море, и погасило огонь. И испугались царь и его воины, и вошли во дворец. И затем царь обратился к визирю и вельможам царства и спросил их, что вы скажете об этих людях. И они сказали, о царь, если бы они не стояли на истине, с огнем не случилось бы того, что случилось. Мы говорим, что они стоят на пути истины и правды. «Стал и мне видна истина и явный путь. И поклонение огню ложно!» — воскликнул царь. «Если бы это был владыка, он бы, наверное, защитил себя от дождя, который его погасил, и от камней, которые сломали его печь так, что он превратился в пепел. Я уверовал в того, что создал огонь и свет, и тень и жар. А вы что скажете?» «О, царь, мы также следуем тебе, послушные и покорные», — сказали вельможи, и царь призвал Гариба. И когда его привели, он поднялся и обнял его, и поцеловал меж глаз, и также поцеловал Сахима. И воины столпились около Гариба и Сахима, целуя им руки и головы. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.